Глава 30. Она дико устала. Это было понятно по её валившимся глазам и серым синякам под ними. И говорить с людьми, застывшими на пороге, у неё не было ни сил, ни желания, а тем более что-то вспоминать. Время не прошло. Вагон, целый поезд из 15 вагонов, именно таким составом она курсировала работой проводницей. Я никак не пойму, что вы от меня хотите, девушка. Она провела по лицу ладонью, словно пыталась стряхнуть усталость или видение в образе девушки с красивыми зелёными глазами и её спутника, стройного симпатичного парня. Видение не исчезло, усталости не стало меньше, ноги её еле держали. Как объяснить им, что она только утром с рейса, который выдался ужас каким тяжёлым. Надеялась выспаться, но какое там. Дочь привела заболевшего внука. В садике ему никак нельзя, только усугубить состояние. Дочери на больничной в самом конце года тоже нельзя. Угроза остаться без работы в Новом году не пустая, а вполне реальная. Пришлось возиться с ним до 5:00 вечера. Подремала с часу до половины третьего, но это не отдых, а потом снова. Бабушка, поиграй. В 5:00 внука забрал зять, и она сразу принялась за уборку, потом в душ, только разобрала постель. И тут эти двое. Мы говорили с вами какое-то время назад. Принялась напоминать ей девушка. Я из полиции. Я помню, откуда вы. Остановила она ее желание продемонстрировать удостоверение. Мы разве в прошлый раз не все с вами выяснили? Появилось еще кое-что. Красивая девушка-полицейский покусала губки и стала похожа на застенчивого подростка. Буквально один вопрос, и мы... Проходите. Она широко распахнула дверь, впуская их. Попросила разуться, но молодые люди сказали, что они буквально на минуту, и смысла проходить в комнату нет. Если она вспомнит, если только она вспомнит. Вы представляете, о чём спрашиваете? Изумлённо приподняла она брови, которые собиралась покрасить как раз перед их приходом. Это настолько важно, что если вы не вспомните, мы пропали. Вставил молодой симпатичный спутник девушки полицейского. Пропали, фыркнула она недоверчиво. Да нас попросту уволят. Сделал симпатичное лицо несчастный молодой человек. Вот, и их тоже. Что же это за мода-то такая? Чуть что, сразу грозить увольнением. На больничный не уходи, уволят. Память имей замечательную, а то уволят. Причём эти двое даже не из-за собственной памяти могут пострадать. А из-за её? Разве это справедливо? Ох, и времена нынче пошли. «Дайте взглянуть мне на фотографию ещё раз». Лицо стёрлось в памяти. Запросила она. Девушка-полицейский порылась в сумочки. Достала сразу несколько снимков. Полистала их в руках. Сначала показала ей фотографию молодой красивой женщины. Её она узнала сразу. Та самая пассажирка была, о которой вопросы задавали. Потом показала ей фото мужика. В добротном костюме, белоснежной сорочке, галстуке. Его она тоже узнала. Этот человек провожал женщину. Вспомните, пожалуйста, был ли на вашей пассажирке вот этот перстень. Ещё одно фото сунули ей под нос. Нет. Не было, качнула она головой, рассматривая украшение. Явно дорогое, не ширпотреб. Одно обручальное кольцо. Кольцо? ахнула девушка. Да. На безымянном пальце правой руки, как и положено замужней даме. Почему запомнила? Она наморщила лоб. Так выходила она в таком месте, что на неприятности не нарваться. Удача великая. Глушь страшная. Полустанок полузаброшенный почти. А я глянула на уши, на руки. Думаю, не обвешана дамочка украшения Миты. Знаете, некоторые в пояс садятся, как на званный ужин собрались. Одежда дорогая. Миха, золото в ушах и на шее. А мне-то что? Пусть обвешиваются, только чтобы потом ко мне не приставали, когда с них сонных кто-нибудь всё это добро снимет. Я хранить их цацки не нанималась. У меня другие задачи. Значит, перстня этого на ней не было. Нет, она решительно головой мотнула. А что, если она этот перстень на безымянном пальце правой руки носила, повернув камнем внутрь, предположил вдруг молодой человек. И две пары глаз снова уставились на неё с тревожным ожиданием. Нет, снова от Милана их, если. Душка у перстня, видите, какая узкая, а кольцо обручальное было толстым, широким, старомодным, если хотите. Сейчас такие молодёжь не носит. У моей дочерик, к примеру, узенькое, как недельки раньше были. Не недельки, а пишу молодой человек. Это что такое? Кольца такие раньше были серебряные, семь тонких колечек недельки назывались. Понятно, перебила их девушка-полицейский. То есть вы утверждаете, что этого перстня на ней не было, только кольцо. Она задумалась и попыталась вспомнить тот вечер, когда их вагон увозил с перрона несчастную женщину, которая потом пропала, сойдя на пустынном полустанке. Нет, не так уж много было в её жизни ярких событий. Сплошные будни. Но и среди этих будней встречалось то, что отсеивалось и западало в память. Эта женщина, проехавшая не так долго в её вагоне, как раз запомнилась. Может, потому что раньше сошла, может, потому что выглядела рассерженной и озабоченной, когда говорила по телефону перед тем, как сойти с поезда. Может, потому что муж, который её провожал, смотрел на супругу довольно странно. Она могла этот персень в карман положить, сново выдвинула предположение, молодой симпатичный спутник девушки полицейского. Могла, кивнула в ответ девушка Маша и жалобно улыбнулась. Простите, что побеспокоили. Ничего. Они вышли за дверь, ещё раз извинились, попрощались и двинулись к лифтам. И она всё же решилась спросить, просто чтобы потом не мучиться. А что с этим перстнем не так? Украли его у неё, что ли? Дорогой? Достаточно дорогой. Подтвердила Маша, приостанавливаясь. И у неё его не украли, а как раз наоборот. Он оказался у неё после смерти, а его у неё быть не должно. Этот перстень всегда носил её муж. Он ему принадлежал. Ага, померла всё же. Она задумчиво смотрела на пару. Когда они выходили из подъезда, чтобы ехать на вокзал, соседка совершенно точно видела этот перстень у него на мизинце. А потом он вдруг оказался на его мёртвой жене. Как померла та? Проводница сощурилась. Сердечный приступ? Нет, её убили и зарыли в лесу. С перстнем? Уточнила проводница и отопёрла мизинец на левой руке. Но «Ну, это странно. Перстень был у него, когда он стоял на перроне. У кого? Маша бросилась обратно к её двери. У кого у него? У мужа этой женщины, я вспомнила. Он делал вот так, когда мы уже тронулись. Проводница поднесла картой левую руку с отопыренным мизинцем, подышала на него и трижды потерла им оворотник домашней теплой кофты. Не могу сказать, этот ли на нем был перстень, но какой-то был. Это точно. Они выбежали из подъезда. «Ты представляешь, что это значит, Валя?» «Представляю». Он широко шагал рядом, не отставая. «Этот дядя, получается». Может смело подозреваться сразу в двух убийствах. Жены и помощницы. Глаза у Маши полыхнули ярким огнём, когда она в ответ лишь коротко кивнула. Пойти с этим к начальству сейчас или повременить? Может, чекали, но позвонить? Тому наверняка снова некогда. Женя шепнула, что к моя рожена вернулась, и ему теперь вовсе ни до кого. Маша погревала за чашкой кофе, запершись в своём кабинете, но совсем недолго дело, которым она занималась тайно, в одиночку захватило её настолько, что стало недоличных страданий. Нет. К чекалину она не обратится, и жена вернулась и никогда ему. Он с допросов не вылезает. Дело торопится передать в суд. Правильнее дела. Там всего столько, и факт незаконных захоронений установлен и доказан, и убийство сразу троих человек, зверски замученных по непонятной причине, чекалин говорит. Что убийца ловко косит под Умылюшовного, но было уже две экспертизы, и вряд ли ему удастся укрыться от правосудия в стенах психиатрической лечебницы. Ведётся активная работа по установлению факта мошенничества в отношении сделок с недвижимостью, но никто не видел вообще ни Ларисы, не признался в знакомстве с ней, и уж тем более никто не захотел взять на себя вину в её гибели. Все отрицают свою причастность, включая садист-убийцу ловко разыгрывающего безумия. Она остановилась у машины, попинала колесо, зарывшееся в снегу. Недовольно поморщилась. Ещё не хватало забуксовать, а у неё на остаток вечера ещё планы. И хорошо, если милый молодой человек Валя изутов составит ей компанию. Одной было как-то не очень. А с тобой можно? спросил он, когда она перечислила ему ещё три места, которые собиралась посетить. А у тебя нет никаких дел? Она старательно скрыла свою радость. Нет. Мне с тобой нравится, и ты нравишься. Вдруг выпалил он и добавил: "Прости". За что ты извиняешься? Она коротко улыбнулась. За правду. Не надо. Я её предпочитаю в любом виде: сладкую, горькую, удобную и не очень. Ну, если не занят, поехали? Поехали. А вещи когда станешь собирать? Тебе же съезжать послезавтра. Маша ловко вывернула передними колёсами из сугроба, даже не забуксовав. И новую квартиру нашёл, пытался, бесполезно. Перед праздником, если что и было свободно, всё разобрано. Туристы. Вещей немного, я и имею не обрастаю, не привык. Так что, ладно, есть у меня одно место, куда я могу тебя поселить, но временно. Предостерегающе подняла она пальчик. Подруга на 3 месяца уехала, Ключи оставила мне. Цветочки полить, попугая накормить. Запущу тебя пожить ненадолго, и мне опять же удобство, не надо каждый день туда мотаться. А подруга не против? Согласовано. Поехали, поехали. Валя широко улыбался, рассматривая красивый профиль девушки полицейского, Марии Дмитриевны Провровой. Ещё сегодня утром он не подозревал о её существовании, а сейчас, поздним вечером, Уже не представлял, как станет без неё жить. Она была хорошая, правильная и чистая, как алмаз чистой воды, без единого пятнышка или вкрапления. Он был однажды на экскурсии на ювелирном заводе. Лектор ещё так красиво и увлечённо рассказывал, Валя не пропустил ни слова, и сейчас вспомнилось. Найти такой алмаз, рассказывал лектор. Большая удача. Может, ему как раз и выпала эта удача. И он нашёл такой алмаз, и всё плохое, изгустившееся ещё утром плотным чёрным облаком, вдруг растворилось в одной её улыбке, и Оли неожиданно порадовала. Написала час назад сообщение: "Ребёнка не будет, расслабься, Изотов. Всё у меня норм. Я рада, а ты?" Он даже ответить не стал. Не зачем. Только перекрестился мысленно и поплевал через левое плечо. Сейчас бы ему ещё работу приличную найти чтобы соответствовать такой замечательной девушке. И можно будет считать, что чудеса в этой жизни случаются. Слушай, Валентин, голос Маши вырвал его из облака сладких грёз. Я тут неожиданно вспомнила. У нас в отделе вакансии психолога нарисовалась. Хочешь, поговорю, чтобы с тобой побеседовали? Упс. Хочу. Отлично. Поговорю. Платить поначалу будут немного, конечно, но стартовать по профессии необходимо поговорю, обещаю. Единственное, чего не могу тебе обещать. Тут Маша как раз остановила машину перед перекрёстком на светофоре и посмотрела на него с лёгкой улыбкой. Это чаевых?